Новые очевидцы апокалипсиса. А письма всё шли и шли, и вскоре я уже знал, что в маленьком районном архиве в Уральском городке на секретном хранении находились показания Александра Стрекотина, того самого пулемётчика Александра Стрекотина со слов, которого рассказали о расстреле следователю Соколову охранники или Темин и Проскуряков. И вот оказалось, что он сам оставил воспоминания. Они были пересланы мне сразу двумя читателями. Теперь в моих руках были главные показания. Я называю их главными, ибо Юровский главный исполнитель, а устный рассказ Стрекотина лежал в основе Белогордейского следствия Соколова. Причём оба показания были записаны авторами добровольно. Стрекотин служил в охране Патиевского дома вместе со своим братом. В охране часто встречались родственники: сыны от дед Цулухановы, братья Стрекотины и так далее. Личные воспоминания Стрекотина Александра Андреевича, бывшего красноармейца караульной команды по охране царской семьи Романовых и очевидца их расстрела. Простодушно заголовок сразу даёт интонацию и подсказывает, как происходила запись. Малограмотный Стрекотин вспоминал, а кто-то, работник местного музея, записывал. Воспоминания составлены к юбилею расстрела в 1928 году. и впервые частично опубликованным мною через 62 года в журнале Огонёк. Стрекотин начинается с истории. В СИРТ производилась запись добровольцев в команду по охране бывшего царя Николая II и его семьи, прибывшей в то время в Екатеринбург. Вербовали в основном рабочих и из тех, кто был на Дутовском фронте. Желающих нашлось большое количество, и в том числе в команду вступили я и мой старший брат Андрей. Команду нашу поместили в доме напротив, в доме Попова. Начальником нашей команды был назначен сысерский товарищ Медведев Павел Спиридонович, рабочий, унтер-офицер царской армии, участник боёв при разгроме Дутовщины. А вот и описание семьи. В царевнах ничего особенного нет. А я думал, что они какие-то особенные. Ничего особенного. Если их платья и прочие наряды на наших бедных девчат надеть, то многие из них будут особенно прелестны. А царь, так тот, по-моему, на царя-то и не похож. Экс-император был всегда в одном и том же костюме военной формы защитного цвета, роста выше среднего, плотный блондин с серыми глазами, подвижный и порывистый. Часто подкручивает свои рыжие усы. Наконец, Трикотин подходит к описанию той ночи. И ещё отыскался свидетель, глазами которого мы будем глядеть сейчас в ту ночь. Алексей Кабанов. О нём я узнал от сына чекиста Медведева Кудрина. В 1964 году по его просьбе Кабанов в письме подробно описал ту ночь. И наконец, Верховный сецкий комиссар Пётр Ермаков, один из самых зловещих участников Ипатьевской ночи. Его воспоминания хранились в секретной папке Свердловского партархива. Они тоже благодаря читателю оказались в моих руках, передал их мне странный помощник. Я ещё расскажу подробно о его удивительном визите. И ещё свидетель, чекист Михаил Медведев-Кудрин. Я много беседовал с его сыном, историком Медведевым. В его памяти хранятся воспоминания его отца, а в его доме та чёрная кожаная куртка чекиста, которая была на его отце в ту ночь. получил я от читателей и выписки из стенограммы воспоминаний участников расстрела, которую составили в Свердловске в 1924 году, и выписку из удивительной лекции. Её читал перед партийным активом города, собравшимся в доме Ипатьева в доме убийства, убийца Юровский. Так собрались они. Добровольные показания находившихся в комнате. Я соединил их с показаниями другого медведя, Павла начальника охраны. Они были в материалах следствия Соколова. И случилось невероятное. То, что должно было остаться вечной тайной, предстало во всех деталях. Вся невозможное, нечеловеческая ночь.